Глава 21 Скоро пришло еще одно письмо Ты не ответил мне, писала Аша, что ж ты поступил правильно, правду писать не обязательно. Я поняла, каков твой ответ Когда верующий вопрошает Бога, то разве Бог отвечает словами? Послания Несчастные уже лежат у ног владыки, пусть не гневается властелин моего сердца если приношения его вечной рабы прервут его благочестивые размышления. Откликнешься ты или нет, захочешь открыть глаза и понять все или не захочешь, и нового пути для того, чтобы понять друг друга у нас нет. Поэтому и написала я тебе эти письма. Что ж, суровый мой владыка, оставайся непреклонным, если можешь». Махендра снова принялся составлять ответ. Письмо адресовал он Аше, но из-под пера сами собой выходили слова, обращенные к Бенадине. Скрыть же истинное назначение письма и схитрить он не мог. Просидев до глубокой ночи и изорвав кучу бумаги, он, наконец, написал несколько строк. Но когда Махендра уже готов был надписать на конверте имя Аши, ему вдруг показалось, будто его ударили хлыстом, и чей-то голос воскликнул. «Чудовище! Так обманывать ни в чем не повинную девочку!» махендра разорвал письмо на тысячи клочков и остаток ночи просидел за столом закрыв лицо руками словно пытаясь спрятаться от себя самого через несколько дней пришло третье письмо кто не умеет быть гордым тот наверное недостоин любви разве смею я предлагать тебе свою любовь если не могу уберечь ее от презрения и унижений может я стала так дерзка с тобой потому что не совсем тебя понимаю поэтому, когда ты уехал, я первая послала письмо. Ты молчал, но я продолжала писать и высказала все, что было у меня на сердце. Если я ошиблась, разве одна я в этом виновата? Подумай сам. Неужели ты еще не понял того, что мне давно уже ясно? Как бы то ни было, права я была или нет, написанного не сотрешь, сделанного не исправишь. А жаль, так что, видишь, и женщины порой испытывают чувство сожаления — «Не думай, что тот, кто любит, может без конца унижать свое чувство. Не желаешь моих писем? Не надо. Если не ответишь, прощай». После этого письма Махендра не мог не вернуться. «Хоть все это и возмутительно», — думал он, — «мне следует съездить домой. Пусть Бенадиня не думает, что я бежал от нее. Надо же разуверить ее в столь дерзком предположении». Пришел Бихари. При виде его тайная радость Махендра возросла последнее время он косо посматривал на бихари и в душе ревновал его они уже не были как прежде друзьями теперь же после всех этих писем махендра отбросил свои подозрения и радостно приветствовал друга он бросился ему навстречу хлопнул его по плечу взяв за руку усадил в кресло но лицо бихари было пасмурно бедняга подумал махендра Он, наверное, часто бывал у нас в доме, встречался с Бинадини и слышал от нее, конечно, одни колкости. «Ты был у нас, Бихари?» — спросил он. «Я только сейчас оттуда», — без улыбки ответил Бихари. Представив себе страдания Бихари, Махендра оживился. «Несчастный», — подумал он. «Женщины совсем лишили его своего расположения». И Махендра незаметно потрогал карман, где лежали письма. «Ну, как там все?» — спросил он. «Зачем ты ушел из дому?» «Знаешь, ночные дежурства...» «Ночные дежурства случались и раньше, но что-то я не помню, чтобы ты уходил». «У тебя, кажется, какие-то подозрения», — рассмеялся Махендра. «Я не шучу. Тебе нужно сейчас же возвратиться домой». Всего минуту назад Махендра и сам так думал. Но после слов Бихари он вдруг решил убедить себя, что ему вовсе не нужно возвращаться. «Что ты, Бихари?» — возразил он. Тогда у меня пропадет целый учебный год. Махин, я знаю тебя с детства, и не пытайся обманывать меня. Ты поступаешь нехорошо. А что я делаю, господин судья?» Бихари потерял терпение. «Послушай, Махин, ты всегда говоришь о своем сердце, о своих чувствах, но где сейчас оно, твое сердце?» «Сейчас оно здесь, в больнице». «Перестань, Махин, довольно. Ты со мной шутки шутишь, а та, Маша, место себе не может найти, все плачет». Махендра словно кто-то толкнул. Он не думал, что еще кто-то, кроме него, может страдать или радоваться. Опомнившись, он спросил, «Почему же Аша плачет? Ты не знаешь? По-твоему, я должен об этом знать?» — сердито спросил Бихари. «Тебе угодно сердиться на то, что твой Махин не всеведущ, но в этом следовало бы винить не меня, а Создателя». Тогда Бихари рассказал ему о том, что видел. В памяти Бихари так ясно всплыло залитые слезами личико Аши, прильнувший к груди Бинадини, что голос его дрогнул. Заметив волнение Бихари, Махендра изумился. Он всегда был уверен, что у Бихари не может быть никаких увлечений. Когда же это началось? Неужели с того дня, когда друзья приходили смотреть на Ашу в дом ее дяди? Бедняга Бихари. Но хотя Махендра про себя и назвал Бихари беднягой, Жалости к нему он не испытывал. Ему даже стало весело. Уж он-то знал, кому навсегда отдано сердце Аши. «Те, кто для других желанны, но недоступны, сами льнут ко мне», — подумал Махендра, и гордость переполнила его сердце. «Что ж, тогда поедем», — наконец сказал он. «Пойди найми экипаж».